Когда Данилу отпустили, день подходил к концу. Вся эта суета с поездкой в хранилище, отсидкой у агентов и унизительным допросом выбила из сил. Он ужасно проголодался. В голове гудело от напряжения и злобы. Данила даже не вспомнил о росе, которая в миг бы его взбодрила. Только вот зачем тратить драгоценный стимулятор на поднятие настроения? Чтобы не выглядеть как скорченный задрот. Да брось, тебя все равно никто не видит. Каждый, кто посмотрит на Данилу, увидит его аватар. Для них по улице будет идти бодрый молодой человек с легкой полуулыбкой на губах и ясным взглядом. И неважно что он не подключен к сети. Главное, чтобы были подключены те, кто смотрят. «Ромыч! Эй, Ромыч!» мысленно позвал Данила. Рядом тут же появился его лучший друг. Это приложение, в отличие от Визуса или Навигатора, доступно оффлайн. «Привет, Даня! Какие новости?» «Херня моей новости!» «Что-то с наследством?» «С наследством!» Данила рубанул кулаком воздух, напугав прохожего, не погруженного в игру. Тот ошарашенно отшатнулся. Но молодой человек ничего не заметил, он просто пошел дальше. Услышал только, как прохожий еще раз охнул. Его случайно толкнул высокий мужчина с острым взглядом. Он не сводил глаз с данила и медленно следовал за ним. Вдалеке показались еще двое. Дедушка оставил мне свою старую страницу с тех времен, когда еще был молодым. Ого! Но тут же осекся, увидев, что Данила едва не плачет. И ее украли. Если ее не найдут... Завтра воспоминания деду купит какой-нибудь перекуп или того хуже. Ромка насторожился. «Послушай, Даня!» Голос друга стал другим. Теперь он взволнованно тараторил. «Я тебе ничем помочь не могу, но если ты запустишь сеть, сообща можно будет найти воров». При этом ромко глядел куда-то в сторону. «Чего?» – Данила опешил. «Может, он вирус словил?» «Не словил я никакой вирус. Это очень важно, Даня. Все эти должны знать о краже. Нам нужны глаза и уши всех, кто мог бы опознать вора. Да и ты сейчас не в безопасности. Надо сообщить в полицию, где ты находишься». Данил остановился у забегаловки. Окошко в стене, где можно заказать недорогую еду. «У тебя сбой какой-то? Это из-за того, что я почти целый день без сети?» «Да нет у меня сбоя!» – закричал Ромка. Кажется, лучший друг и правда сбоит. Надо прощаться. Данила решил, что завтра обновит приложение через сеть. Я тебя понял, Ромка. Спасибо и до скорого. Подожди, Данила, ты не... Связь оборвалась. легче от этого разговора не стало. Купив дешевую питательную смесь в бутылке, Данила бездумно заглотил ее и отправился на ближайшую автобусную остановку. Ходить пешком больше не было сил.